В окраине одного из венских предместий, неподалеку от Шенбрунского парка, посредине маленькой немощеной улочки, стоит скромный домик, всегда погруженный в молчание. В нем жил один из гениальнейших людей XVIII века, композитор Иосиф Гайден. ПЕСНЯ Стояло радостное апрельское утро 1808 года. Какой-то человек шел к этой тихой обители, куда 75-летний старец удалился на покой. Кто там? Откройте, тетушка Гертруда, это я! Карпани. О! Сеньёр Карпани. Секундочку. Здравствуйте. Здравствуйте, тётушка Гертруда. И тебе здравствуйте, здравствуйте, сеньор Карпани. Здравствуйте, пожалуйста, пожалуйста, прошу Благодарю. вас. Благодарю. Ну и обрадуется же господин Гайнд. Он целыми днями сидит в кресле у открытого окна. Гертруда. Гертруда. Да-да, иду. Кто это стучат? А ну, гадайте сами, господин Гайдин. Ох, карпани. Он самый, дорогой моя сестра. Здравствуйте, моя сестра. Наконец-то. Наконец-то. Ну садитесь, садитесь, пожалуйста. Вот, вот сюдаю. Так. Благодарю вас. Ну рассказывайте. Что нового творится в мире? О -о -о. Я ведь стал настоящим отшельником. Сижу здесь в своем домишке, и все больше отстаю от событий. Да, правда ли, что Наполеон замышляет напасть на Австрию? Вполне возможно. Вполне возможно, дорогой маэстро. Этот новоявленный император считает, что он всегда должен с кем-нибудь воевать. Это правда. Да. Оно, я твёрдо верю, до вены, пока я живу здесь, ему не добраться. <звёк> Ну, как хорошо, что вы собрались навестить меня. Я часто вспоминал о вас в последние дни. Да что вы? О, перечитывал на днях ваши статьи, перебирал в память музыку Камиллы Паэра, для которой вы написали такое прекрасное либретто. И только, пожалуйста, мой дорогой Джузеппе, не вздумайте опять укатить в свою Италию. Вена лишится тогда лучшего из своих дирижеров. О, нет, маэстро. Я никуда не уеду, пока вы не напишите новой симфонии, которой я буду дирижировать. Новой симфонии? Куда мне? Я стал совсем стар и слаб. О, полно, полно вам, маэстро. Мир еще ждет от вас, новых творений и напрасно делает. Я уж целую вечность не писал ни одной ноты. Однако, создали же вы всего несколько лет тому назад такую бессмертную вещь, как Аратория времена года. О, это был поистине гигантский труд. Да, времена года были моим последним крупным произведением, моей лепединой песню. Но с каким волнением, с какой страстью я работал над ними. И мне часто чудится, что где-то далеко-далеко звучит то та, то другая мелодия времен. Вот та-та. Да, да. Эти мелодии и у меня в ушах. ПЕСНЯ Все проходит, дорогой Карпани. Мои вещи пока еще исполняются, как и вещи Моцарта, но скоро их забудут и в моду войдут другие композиторы. И мы окончательно погрузимся во мрак посредственности. Но вы ошибаетесь, дорогой маэстро. Ни Моцарт, ни вы никогда не будете забыты. А, что вы, что вы? Ах, Джузеппе, Как я рад вас видеть. Да, вы имеете в виду, маэстро. Мой сегодняшний визит к вам не совсем бескорыстен. Я хочу получить с вас долг. Долг. Да. Да, да, да, да. Ведь вы же обещали рассказать мне о вашем детстве, о ваших первых шагах на поприще музыки. Словом, а в начале вашего пути. Ах, вы вот о чём. Ну что же, долги нужно платить. О, приходится, дорогая моя. Только обещайте мне и вы, если мой рассказ вам наскучит, дайте мне знать об этом. Ну, двумя-тремя зевками. Вот этого я вам обещать не могу. Детство моё бесконечно далёкое детство. родился 31 марта 1732 года в маленьком местечке Рорал, расположенном на границе Австрии и Венгрии, в 15-ти льё от Вены. Мой отец по национальности словак, был бедным каретником, местным судьёй, пономарём, да ещё вдобавок тому и органистом. Он очень любил музыку и имел прекрасный тенор. Моя матушка Анна-Мария служила кухаркой у графа, владельца поместья Ро-Рау. Детство моё ничем не отличалось от детства любого крестьянского ребёнка. Когда отец принимался обтягивать деревянные колёса железными шинами, я вместе с подмастерьем выкатывал из сараи предназначенные для оковки колёса. Мне тогда ещё не исполнилось 5 лет. Я был невысокого роста, и колёса приходились мне выше головы. Однако я выкатывал их из сарая так ловко и быстро, что крестьяне, собравшиеся поглазеть на искусную работу отца, говорили: Но ну вы молодец, жу у тебя мальчонка, дядюшка Маттеус. Хороший из него тележник выйдет. Тележник. А отец обычно отвечал: "Да, сепи, у меня парень не промах". Моё имя Йозеф, и дома всегда меня все звали Зеппи. По воскресеньям отец и мать отдыхали, занимались музыкой. вставая вечка моя тебе гулять пора любим солнышко поидильный зной день радостный золотой пропитан мятой резедой Пеши овечка моя, трава, трава мягка уста. Стадо вечером возвращается к нам. Скучу по вечيكي здесь и там, так, так ясно слышится, слышится под двор. ко моя иди на мой скоре Послушайте эти домашние концерты. Собиралась чуть ли не вся деревня. Как вы сами понимаете, мне очень хотелось принять участие в этих концертах. И я, преобразив обрубок дерева в скрипку, а прутик в смычок, Судья, ты играл на своём немом инструменте. У опушки на просторе старый дуб стоял. С непогодой вечно спорит день и ночь шумит. А когда-то Когда-то был он он И водили мы, Мы ребята, хоровод под под ним Если тучи собирались, в небе молнии дубом укрывались, он спасал వా Посажу я на рассвете крошечный дубок. Пусть у дуба всем на радость вырастет сынок. Видите, как видите, ведь это же Зеппи? Браво, браво, а это сын? Нет, нет, вы заметили, с какой точностью он отбивал такт своим импровизированным смычком. Послушайте-ка, дядюшка Маттиас, если вы не против... Я взял бы Зеппи к себе в Гаймбург. В Гаймбург? Зачем? Он будет петь в соборном хоре и учиться в школе, где я преподаю. Кроме того, я берусь обучить его игре на скрипке и на других инструментах. Спасибо тебе, дорогой Франк. Но, правда же, Зеппи еще слишком мал. Полно вам, тетушка Анна-Мария. У нас в хоре поют и пятилетние малыши. Ну, что вы скажете, дядюшка? Я, право, не знаю. Ну, не до знаем. чего вы колеблетесь? У Зеппи явные дарования. А где вам взять денег на его обучение? Было бы неразумно упускать возможность вывести в люди хоть одного из кучи ваших ребят. Но, Франк, ведь он действительно уж очень маленький. Да, и это так неожиданно. Мы не знаем, право. ПЕСНЯ На другой день я уж ехал с Франком в Гамбург. И с этого времени, дорогой Карпани, счастливой пора безопасности для меня закончилась навсегда. Я должен сказать, от своего двоюродного братца я получал гораздо больше подзатыльников, чем хлеба. О, он был очень требователен, и, может быть, именно это и заставило меня усильно заниматься. За три года, проведённых в Невгэмбурге, я многому научился. Стал петь настолько сносно, что мой двоюрный братец, который был не только школьным учителем, но и соборным регентом, начал поручать мне сольные партии. Как-то раз, когда закончилось воскресное обеднее, ко мне подошли два мальчика: э, мой дружок Вилли и сын гамбургского бургомистра Карл. Ну, слава богу, обед не кончилось. Ну и хорошо же ты сегодня спел соло, Зеппи. Все прихожане стояли не шевелясь и даже рты разинули от удивления. Ну что ты, Вилли, взялся расхваливать этого сопляка? Он и сам всегда ходит с разинутым ртом. А соло... соло я спел бы не хуже его. Прерёшь. Хоть ты из Сембурга мистра, опоёшь не луч в вороны. Что? Конечно. Это я ворона? Как ты? Ты слышишь, да, что он сказал? Вы довольны, вы довольны? Довольно вам вечно выспететь и словно петухи. Идёмте. Вилли, что? Что это за важный господин стоит вон там? Где? Мустины. Я его никогда не видел. Видно какой-нибудь приезжий. Не знаю. А я знаю. Он приходил к моему отцу с визитом. Ну и кто же он такой? Это господин Рейтер, придворный капельмейстер, композитор, да еще и регент кафедрального собора святого Стефана в самой Вене. А зачем же он приехал в Гаймбург? Он объезжает всю страну, чтобы набирать мальчиков для своей соборной капеллы. Он и меня звал с собой в Вену. Да я не поехала. Опять врёшь. На что ему нужно твоё воронье карканье? Ну ты снова за эти разговоры. Подожди, я могу выдержать. Не говори. Зепи, к нему подошёл сам настоятель собора. М-м, как он перед ним лебезит. Видно важная птица. Фу, смотри, твой братец тоже подбежал к нему. Показывает в нашу сторону. Эй, Зепи! Зепи! Иду! обратиться. Запи. Поздоровайся с господином Рейтером. Здравствуйте, господин Рейтер. Здравствуй, малыш. Я слышал твоё пение. У тебя неплохой голос. Поверьте, уважаемый господин Рейтер, хоть этот мальчишка и, и первый озорник на всей улице, но способности у него такие, что просто диву даешься. Представьте себе, за три года он изучил основы музыки, чтения, правописания, мастерство пения, научился играть скрипки, клавесине, фаготе, флейте и на множестве других инструментов. Да что вы, что вы. Очень похвален. И вдобавок к тому, он почти самоучкой изучил латинский язык. Самоучкой? Не может быть. Да-да-да. А ну-ка, Зеппи, продекламируй нам первую страфу памятника Горации. Пожалуйста. Эк зеги монумент, эре перениус, регали квеситу, пирамид альтиус, квот нон имбир эдакс, Nonacquil impotence possit direr out innumerabile поразительно поразительно сколько ему лет около 8 почтинейший господин Райтер смель я просить вас оказать мне честь посетить моё скромное жилище там мы и поталкуем об интересующем вас деле <связь> благодарю вас что вот вы прекрасно удовольствие вот и... стой зепи зепи Куда ты паршивец? Опять камнями кидаться с мальчишками. Зепи, зепи! И исчез. Ну что прикажете делать с этим негодником? Прошу вас, господин Рейтер, я живу в двух шагах, неподалёку от собора, прошу вас. Смотри, Вилли. Франц повёл его воข себе. Да что ты, Зепи? Чего ради такая важная особа пойдёт к соборному регенту? Это всё равно, как если бы золотой Гульден пошёл в гости к медному корошу. Ну, если не веришь, идём. У нас в двери есть щёлка. Мы посмотрим в неё и увидим, кто из нас прав. Ну, пошли. И сюда. Давай, смотри ты первый. Ага. Вот ну, так и есть. Вон он сидит за столом. А! И уплетает вишни. Посмотри сам. Ну-ка. А ведь и правда. В белых чулках, башмаки с золотыми пряжками. Ой, какие вишни. Просто слюнки текут. Нет, я войду, войду, Виля. Ты да что ты? А может быть, при гости Франк раздобрится и даст хоть парочку вишен. А потом я с тобой поделюсь. Ха. А? Ну, иди, Зепи. Ладно, ты подожди меня здесь. Вот и ты, бродяга. Входи, входи. Ты почему убежал, когда я звал тебя домой? Извините, братец, мне захотелось побегать после службы. Ну, ладно. На этот раз я тебя прощаю. Но если ты ещё когда-нибудь проделаешь такую штуку, я тебя выпарю. Понял? Понял. Подойди-ка сюда, малыш. А? Ха-ха-ха. Шкац и так уставился на вишни, словно это какое-то чудо. Можно подумать, ты никогда их не видел. Не, я вижу их почти каждый день. Ну, Но... э, понимаю, понимаю. А, давай сюда свою шапку. Вот тебе. Ух! Так много! Благодарю вас, господин Рейтер. Ешь, на здоровье. Если разрешите, я положу их в карман и Всем потом. Как хочешь, как хочешь. Ну-ка, ну-ка. Вот тебе ноты. Ты знаешь эту вещь? Нет. Так вот, попробуй спеть её с листа. Но Франк. Дело решено. Я беру его. А в Вене мальчикам, которые поют в хоре, тоже дают подзатыльники? Ха-ха-ха! Нет, нет. Не бойся, не бойся. В Вене дело обходится без подзатыльников. Это же Вена, а не Гаймбург. Ха-ха-ха! Я без нажария ждёт. А вечером я уже трясса в почтовой карете. прислушиваясь к мерному топоту копыт. Господин Рейтер, как только сел в Гамбурге, так чуть ли не до самой вены спал мертвецким сном. Выделывай носом такие триллии, какие сделать горлом ему не удавалось ни разу в жизни. Ну, за восемь лет моего пребывания в капелле святого Стефана Рейтер дал мне всего лишь два урока по теории музыки, так что мне приходилось доходить до всего самому. Спустя пять лет после моего приезда в Вену отец привез сюда моего маленького братца Микаэля, которого Рейтер охотно принял в капеллу, так как у мальчика был изумительный голос. Я очень обрадовался тому, что теперь не буду так одинок, но эту радость мне отравило то, что бургомистр Гаймбурга привёз сюда и своего безголового сына Карла. Этот негодяй стал подглядом проклятьем моей жизни. Он не упускал ни одного случая учить мне какую-нибудь пакость. Он шпионил за мной как заправский сыщик. И как только ему удавалось что-нибудь увидеть, а то и просто выдумать, он спешил к Крейтеру и доносил ему. Я ведь ничего врал. Когда мне исполнилось 13 лет, я почувствовал потребность сочинять. Она была так же сильна и неудержима, как потребность в еде, в питье, в сне. Я жил в мире воображаемых звуков. Мне чудились ноты. Они казались мне крошечными солдатиками. Я выстраивал их в линии и вёл в бой. играешь за пе. Ораторию, господин Рейтер. Кто её написал? Её написал я. Что? Ты? Дай-ка сюда своё мрание. Так. Хм. Хм. Ну что же я могу тебе сказать? Скажу просто. Прежде чем браться за композицию, нужно изучить гармонию и контрапункт. У тебя на каждом шагу ошибки и погрешности против классического стиля. М-м. На, возьми своё великое творение и выброси его в мусорную яму. Я всё равно буду писать. Только бы достать где-нибудь пяток Гульденоф и купить на них книг. Я выучу с по ним. Я буду писать день и ночь и добьюсь своего. И я добился своего. Мне удалось купить полдюжины книг по теории музыки, и в том числе знаменитый трактат Фукса. Я читал его весь вечер и всю ночь, и только по до утра засну, сидя за столом. Вы не представляете себе, Карпаниш, что со мной творилось, когда я начал постигать основы композиции. Я не успевал записывать мелодии, теснившихся в моём мозгу. Я сочинял стоя, лёжа, на ходу и даже во сне. Это было тем более важно, что года через 2 у меня начал ломаться голос, и я знал, что скоро уже не смогу исполнять сольных партий и вообще окажусь лишним в капелле. Так оно и случилось. Как-то раз, не помню по какому случаю, нашу капеллу пригласили в Шенбруннский дворец. Императрица изъявила желание присутствовать на нашей репетиции. Я как всегда пел соло и кураж су своему вдруг почувствовал, что голос мой перестаёт мне подчиняться. Диретрица прервала репетицию, позвала к себе рейтера и заявила, что ей не доставляет удовольствия слушать, как его ученики ловят петухов. Тише, дети. Тише. Пойдём дальше. Соло будет петь Микаэль Гайден. Позвольте мне, господин Райтер. Мой отец в каждом письме спрашивает, когда же наконец я начну петь соло. Плевать мне на тебя и на твоего отца. Подумаешь, важная птица. Эй, Йозеф, передай ноты сольного номера Микаэлю. Начинаем. что ему предпочли сына-каретника. И вот как-то вечером этот негодяй подкараулил в лесу моего братца и избил его до полусмерти. Ну, тут терпение мое лопнуло. Отправляясь в собор на вечернее богослужение, я захватил с собой ножницы и, улучив удобный момент, напрочь отхватил моему заклятому врагу полу-камзола. Ха-ха-ха-ха! Узнав об этом, Рейтер тут же послал за мной. Ну, ты понимаешь, негодяй, что совершил непростительный поступок? Я не мог сдержаться, господин Рейтер. Он избил моего братика. За это он понесет должное наказание. А ты получишь сорок ударов палкой по ладоням в присутствии всех певцов-капеллы. Нет! Нет, умоляю вас, господин рейтер. Это позорное наказание. Сделайте со мной что хотите. Посадите на неделю на хлеб и на воду. Прогоните из капелы, но только не это, только не это. Я не привык менять своих решений. Сначала ты получишь свои 40 ударов, а потом я тебя выгоню вон. Итак, в холодный ноябрьский вечер я был безжалостно выброшен из соборного общежития. С горящими от побоев ладонями, в худой, поношенной одежде, голодный бродил я по улицам города, дрожа от пронизывающего северного ветра и не зная, где найти пристанище хотя бы на эту ночь. Наконец, выбившись из сил, я присел на одну из скамеек какого-то бульвара. Он был пуст, и только облетевшие жёлтые листья жалобно шелестели, гонимые ветром. Мне пришла в голову грустная мысль, что я сам тоже похож на один из этих листьев, который, оторвавшись от родимой ветки, нёсся сам не зная куда. гонимый злым колючим ветром судьбой было дальше, дорогой маэстро. Но вот вдали послышались шаги. По аллее, приближаясь ко мне, шел какой-то человек в куцом пальтишке с поднятым воротником. Когда он поравнялся со мной, я при свете уличного фонаря вгляделся в его лицо и, представьте себе, узнал в случайном прохожем лучшего друга своего детства Вилли. Вилли. с которым мы пели когда-то в капелле Гаймбургского собора. Вилли? Боже мой! Зепи! Тебя ли я вижу? Здравствуй! Здравствуй, дружище! Здравствуй, Вилли! Как ты очутился в Вене? А я живу здесь уже около года. Ну, что ты делаешь тут в такую адскую стужу? Ничего. Меня сегодня выгнали из капеллы Святого Стефана. Выгнали? За что? Это длинная история. Я расскажу её тебе как-нибудь потом. Послушай, Зеппи. Я живу не очень-то роскошно. Снимаю крошечную комнатку на чердаке. Но ты сейчас же отправишься со мной и будешь жить у меня, пока не наладишь все свои дела. Угол и кусок хлеба. для друга моего детства. У меня всегда найдётся. Ну, Вилли, ты же сам. Идём, идём без разговоров. Это совсем близко. Спасибо, Вилли. Ты ты настоящий друг. Пошли. Пошли. Да, это был настоящий друг. Он буквально спас меня. Я прожил у него до весны. добывая себе пропитание игрой на скрипке на танцевальных вечеринках и носясь по городу на гороховые уроки. Весной мне улыбнулось счастье. Один из моих почитателей, булочник Боггольц, предложил мне взаймы 150 гольденов. Такой уймы денег я в жизни не держал в руках. Но, ну, разумеется, я почувствовал себя кเรзом и в тот же день снял комнату в мансарде большого пятиэтажного дома на площади Капустного рынка. Комнатка, правда, была очень маленькая, 6 шагов в длину и 6 в ширину, с низким косым потолком. Печи в ней не было. В непогоду холодный ветер разгуливал по моей каморке как полноправный её хозяин, а через дырявую крышу проникал дождь. Зимой к утру в ведре замерзала вода, и мне приходилось, чтобы умыться и сварить кофе, пробивать корку льда молотком. И всё же, мой дорогой Карпанье, несмотря на все эти неудобства, моя бедная каморка была для меня настоящим раем. Я чувствовал себя в ней счастливейшим из смертных. Почему? А потому что я был там не один. Со мной был старенький клавикор. Стоило мне сесть за него и начать им импровизировать, как все мои невзгоды тотчас забывались, и я мог парить и блаженствовать в волшебном мире созвучий. Но вскоре у меня появился ещё один источник дохода. Вы же знаете, жители Вены не могут жить без музыки. Да, да, да, да. Летом в хорошую погоду не найдётся ни одной улицы, где бы не звучали ночные серенады. У нас серенады исполняют целыми компаниями музыкантов. К одной из них примкнул и я. Как-то о раз в 2:00 ночи мы на улице Грабен играли в честь одной молодой особы, надеюсь хорошо заработать от её богатого поклонения. какая-то старуха грозит нам кулаком. Ай, мы, наверное, помешали ей спать. В её возрасте люди за один час способны отдать 10 фуг Баха. Берегитесь. Она Ой. Ой. Ах, ты старая ведьма. Не зловчилось-таки облить какой-то какой-то гадостью. Ну погоди, сейчас мы тебе в твою честь исполним серенаду. Друзья, а? Давайте играть все вместе кошачий концерт. Итак, <Смех> начинай не даёте эй, страша! Страша! Ой, друзья, <смех> ноги ము Кажется, отступление прошло без потерь. Ба! Гай, рад тебя видеть. Ты что, выступаешь с ночными серенадами? Ну, что же делать? Надо же как-то кормиться. Кто это? Как? Неужели ты не знаешь? Это Курц, знаменитый актер, лучший исполнитель роли Орли Киржа. Тише, тише ты. Ну, раз вы решили зарабатывать деньги нарушением ночной тишины, то не будете ли вы любезны сыграть еще одну серенаду в честь... моей жены. Только не такую, как вы сейчас исполняли на соседней улице. Ну что вы, господин Курц? Прекрасно. Идёмте. А вот и мой дом. Ох. Прошу вас, друзья, начинайте. Приготовиться? И раз. Чудесная музыка, своеобразная, простодушная. Кто автор? Я. Ты? Да. Позволь, сколько тебе лет? 19. Черт побери, это становится интересным. Прошу тебя, поднимемся ко мне, а ты сыграешь еще что-нибудь из своих вещей. Ой, с удовольствием, господин Курц. Вот сюда, проходи. Благодарю вас. Садись. Садись. расный инструмент. А что же вам сыграть? Что хочешь? Тогда тогда послушайте вот это. Да, чудесно. чудесно. Полнова вам, господин Курц. Всё это ещё далеко не то, чего бы мне хотелось. А скажи, пожалуйста, ты не мог бы написать для меня оперу? У вас уже есть либретто? Да-да, это комическая опера. Она называется "Осмодей или новый хромой бесс". Ой, не знаю, справлюсь ли я. Если можно, господин Курц, э, дайте мне либретто. И я попытаюсь написать ну хотя бы один акт. И тут в моей жизни произошёл эпизод, которого я никогда не забуду. Мы, конечно, хорошо знали Порпуру. Ну, ещё бы. Прекрасный композитор. Это был чертовски сварливый старикашка, но в глубине души большой добряк. Совершенно верно. Так вот, э, видите ли, я давно уж мечтал брать у него уроки композиции, но у меня не было на это денег. И к там уже попасть к нему в ученики можно было только по счастливому случаю. И как раз такого рода случай выпал на мою долю. Порпура из-за какого-то пустяка рассердился на своего лакея и выгнал его вон. Я узнала об этом, и тут у меня появилась дерзкая мысль: Вот там. Войдите. Извините, сеньор Порпора. Мне сказали, что вам нужен слуга. Ничего подобного. Я в нём не нуждаюсь. Возможно, но зато я нуждаюсь в хозяине. А мне-то какое дело, балован этот и я прекрасно могу обойтись без лакея. Нет. Нет, не можете. Вы только взгляните, что творится у вас в комнате. Пол не подметён, ковры не выбиты, мебель покрыта пылью. Развежите, я сейчас всё приведу в порядок. Вот сюдак. Говорят же тебе, дурень, мне вовсе не нужен лакей. У меня хмм, нет на это денег. Ах, маэстро, ну что такое деньги? Я уже давно привык обходиться без них. Я готов служить вам, если вы согласитесь давать мне по куску хлеба в день, ну и какие-нибудь обноски с вашего плеча. Хмм. Хм. Ну, это другое дело, но если так я тебя беру. Ой! Благодарю вас, сеньор Порпора. Клянусь сумею оправдать ваше доверие и вашу щедрость. Разрешите взяться за дело. Стой! Стой! Не смей касаться моих рукописей. Не смей! Не то я выгню тебя вон, как этого дурака, которого только вчера выставил за дверь. С этого дня Я приложил все силы, чтобы стать необходимым этому чудесному старику. Я убирал его комнаты, начистил ему платье, приводил в порядок его парики. В конце концов он смирился и, увидев, что у меня есть музыкальные способности, начал изредка давать мне уроки композиции. Месяц спустя я отправился к Курцу с партитурой Хромового беса. Курц пришёл в восторг от оперы. Радости моей не было границ. Шутка ли? Первая в жизни опера. Простите. Простите, моя страна, где же эта опера? И почему я ничего не знаю о её представлении? Хм, это было делом рук моего заклятого врага Карла. Оказывается, он втёрся в дом бургомистра, старого хромого дурака, и тот по настоянию своей жены устроил Карла на выгодное место в магистрат. И вот этот негодяй сумел убедить своего покровителя, что храмой без пасквиля его особо, ну, бургомистрский пел, и моё первое деечь было запрещено. Какой позор. Да, мой дорогой Карпа, ну и не хуже меня знаете. Путь к славе обычно услан не столько розами, сколько шипами. Но не думайте, что эта первая неудача заставила меня опустить руки. Ничуть не бывало. Напротив, Я привыкса работать с таким израстачением, что вели боялся, как бы мой старенький клавекорд не развалился на куски. Вскоре начали появляться на свет мои симфонии, сонаты, концерты, квартеты, трио, а затем и оперы Правдивая констанция, аптека и рождение каждого из всех этих произведений было вашим триумфом. Господин Гайден. Вам пора принимать лекарства. К чёрту лекарства, Гертруда. Помогите мне подняться. Пожалуйста. Вот так. Что вы хотите делать? Я собираюсь немного помузицировать. Пресвятая Дева Мария, вы посмотрите, как он разошёлся. Это в первый раз за целых два года.